Глава 33. По длинным извилистым коридором пришлось идти не менее 15 минут. Фрэнк подивился размером судна, которое пришвартовалось к станции с одной лишь целью – забрать и переправить опаснейшего шпиона на Хинган. Решетки, металлические двери, сменяющийся состав конвоиров – все говорило о том, что либо его, Фрэнка Горовица, принимали за кого-то другого, Либо этим ребятам было слишком скучно в далеком, забытом всеми периферийном мире. Фрэнка конвоировали шесть человек. Двое впереди, двое по бокам и двое сзади. На их лицах читалась ответственность и верность своему долгу. Они не дергали засковывавшие Фрэнка цепи и вели себя довольно терпимо. Пленника привели в большое помещение и усадили в единственное стоявшее посередине кресла. Хотя на кресло это устройство было похоже меньше всего. Скорее, оно напоминало средневековый пыточный станок. Винты, зажимы, ремни и удавки торчали в разные стороны, и Фрэнк испытал несколько неприятных минут, пока охранники не покинули помещение и не оставили его одного. Наручники и цепи они унесли с собой, а сменившие их металлические застежки не так беспокоили Фрэнка. Когда утихли шаги конвоиров, на середину комнаты выбежал большой судовой таракан. Его усы были разной длины. И он резво поводил ими по сторонам, определяя, что за добычу ему оставили на этот раз. Фрэнку подумалось, что эта животина может забраться на лицо, и от этой мысли его передернуло. Однако таракан пока не проявлял агрессии, может быть от того, что был сыт, или не надеялся справиться с Фрэнком в одиночку. В этот момент под ногами завибрировал пол, и слегка качнувшись, судно оставило станцию и взяло курс на Хинган. А таракан, совершив обход своих владений и решив съесть Фрэнка в следующий раз, убрался в угол и больше не появлялся. Без него стало скучно, и пленник решил вздремнуть. Стараясь не думать о направленных на него видеокамерах, он успокоился и вскоре действительно уснул и проспал, к своему удивлению, все 6 часов полета. Пробудился Фрэнк лишь с появлением охранников, которые отстегнули его от кресла, зато вернули стальные браслеты на руки и на ноги. Затем, согласно общечеловеческим традициям, Фрэнка повели в туалет, где он совершил все естественные дела под бдительным присмотром двух охранников. Паршивая у них работа – смотреть людям в задницу. Мимоходом подумал Фрэнк и вспомнил, что то же самое делает множество медицинских работников. Он помыл руки, и один из охранников подал ему бумажное полотенце. «Уважают, сволочи», – подумал Фрэнк, а слух сказал, «Спасибо, дружище». Его повели тем же длинным путем, с бесконечными дверями и решетками, подписями на бумажках и передачей арестанта с рук на руки. Последним за него и за папку с документами расписался усатый сержант. Он проводил Фрэнка до стыковочного шлюза и протащил через узкий проход на какое-то маленькое утлое суденышко. «Здесь пригни башку», – предупредил сержант, но, как оказалось, слишком поздно, и Фрэнк заработал большую шишку на лбу. В круглой кабинке челночного скутера было только 6 мест. Но кроме пилота, сержанта и самого Фрэнка Горовица, на них никто не претендовал. Как только сержант задраил двери, пилот прибавил тяги, и скутер рванул с места так, будто копил силы целых полгода. С непривычки от такой перегрузки у Фрэнка потемнело в глазах. Он на секунду потерял сознание и, будто сквозь ватное одеяло, услышал смех усатого сержанта. «Держись, парень!» «Эдди еще и не такое отчебучивает». Горовитт встряхнул головой и, наконец, увидел мир в красках. В довершении всего сержант достал ключи и снял цепи. «С чего такое доверие?» — удивился Фрэнк. «Ты не Янг Бристоль». «Согласен», — кивнул Фрэнк. «Я действительно не Янг Бристоль. А кто это такой, если не секрет?» «Не секрет. Янг Бристоль, он же Орландо Рипш, он же Джо Кукис» а все вместе беглый каторжник, маньяк, да еще двойной, а то и тройной агент всевозможных спецслужб. Сколько он не попадался на уголовщине, его постоянно вытягивали то люди из БИЭКС, то местная КОБОС, а один раз даже вмешались агенты НСБ. Прямо монстр из страшной сказки. «Да», – кивнул сержант, – «у него и морда такая, что к полуночи лучше не вспоминать. Потому, как только я тебя увидел, так сразу понял, что ты не Янг Бристоль». «А раз я не Янг Бристоль, меня встретят как родного?» – улыбнулся Фрэнк. «Ну, это еще вопрос, парень», – пожал плечами сержант. «Может, ты еще хуже, кто знает? Ты чего пел лейтенанту Пингстоуну?» «У вас в папке есть мои показания». «Папку вскрывать нельзя», – похлопал по документам усатый. «Она запечатана». Внезапно скутер резко дернулся в сторону, избегая столкновения с мусорным тральщиком, и сержант ударился затылком о стену. «Эдди, не дрова везешь!» — возмутился сержант, потирая ушибленное место. «А что я могу, флиц? Ты же видел, он без маяков прется, козел!» Пилот выровнял скутер, и вскоре суденышко начало мелко сотрясаться, погружаясь в плотную атмосферу Хингана.